Я принялся усердно грести. Мы именовали мост, и вскоре я спросил мою спутницу, виден ли уже шлюз. Она ответила, что нет, никакого шлюза не видно. Я произнес хм -м -м", и продолжал грести. Прошло еще минут пять, и я попросил ее взглянуть еще разок. Нет, сказала она, я не вижу никаких признаков шлюза. А вы поймете.